сказал я, доставая телефон, и открыл фото с посохом хищника. Знакомая штука. Шумилов посмотрел на фотографию, надул губы и помотал головой. Я взглянул на Кретова, а тот раздраженно поморщился и повел подбородком, мол, давай. У меня и без того не было настроения церемониться с преступником. Продажа незаконных артефактов – дело наказуемое и опасное для простых людей. Ведь такие магические изделия несли серьёзную угрозу. А сейчас под угрозой была моя семья, и я вовсе не хотел тратить время на вежливые разговоры. Убрав телефон в карман, я одной рукой схватил Игоря за лысый затылок, а во второй создал видимое плетение, угрожающего кроваво-красного цвета. «Э, -э вы что беспределите?» – завопил торговец. «Сожгу тебя морду до кости и сожалеть не буду», — пригрозил я, удерживая дергающегося мужчину. «Выкладывай все, что знаешь о посохе». «Ничего не знаю». «Подпали его немножко», — посоветовал Дмитрий. «А если не поможет, прострелим ему колени». «Да вы охренели! Вы в каком веке живете? Вы же менты, а не бандиты!» «Дело серьезное, а у нас нет времени». Сказал я, заставляя плетение разгореться ярче. «Ладно, ладно, тихо, не надо!» Шумилов громко сглотнул. «Сейчас все расскажу». Глава восемнадцатая Шумилов, облизывая пересохшие губы, заговорил быстро, словно слова обжигали ему язык. «Артефакты привозит мне один человечек, каждый раз один и тот же». «Где его найти?» Сразу спросил я. «Сегодня здесь будет. Я, по-вашему, просто так здесь после закрытия сижу. В полночь должен приехать». Шумилов выглядел нервным, то и дело поглядывал на настенные часы. «Ты ему веришь?» – повернулся я к Кретову. «Обычно таким людям не стоит верить на слово». «Не особо, но можем проверить». Он взглянул на наручные часы. «Время еще есть». Как насчет перекусить? Перекусить я был не против. Дмитрий отправился в ближайшую открытую кофейню, а мы с Игорем тем временем остались наедине. Мужчина остался сидеть за стойкой, а я придвинул стул и сел напротив. Сбежать он и не пытался, понимал, что отправиться далеко не убежишь. «Положи свой телефон на прилавок, а руки рядом. Я должен видеть их каждую секунду, понятно велел я «Понятно», — буркнул торговец и сделал все, как я сказал. «Вам же только поставщик нужен, да? Ко мне никаких претензий?» Усмехнувшись, я ответил. «Никаких, кроме того, что ты незаконно торгуешь артефактами. Мне сказали, ты уже сидел за это. Неужели тюрьма ничему не научила?» «Надо же как-то на жизнь заработать», — пожал он плечами. «Есть куча более законных способов». Чем тебя не устраивает обычный антиквариат? Я обвел руками выставленные на пока старинные вещи. Артефакты дороже, вздохнул Шумилов. Слушай, парень, давай договоримся. Я, кому попало, ничего не продаю, только серьезным проверенным людям. Как правило, договариваться с такими людьми себе дороже. Мне, как полицейскому, совсем не хочется поощрять незаконную деятельность. «Вроде Романа Зверева», — уточнил я. «Серьезный человек, ничего не скажешь. Ты в курсе, сколько людей погибло на днях по его вине?» Я уж не стал говорить, что Шумилов и вовсе может пойти как соучастник преступления. Об этом он в участке узнает. «Видел в интернете», — пробормотал торговец. «Тогда не задавай идиотских вопросов. Мы не договоримся, и ты снова отправишься в тюрьму». Игорь напряг, прижатый к стойке ладони, царапая поверхность. Я спокойно встретил его ненавидящий взгляд, и тут телефон на прилавке пиликнул. «Что там? Твой поставщик?» – спросил я. Шумилов бросил взгляд на экран и ответил. «Да. Читай». «Буду вовремя. Больше ничего. Номер одноразовый. Можешь не пытаться пробить». Я взял телефон и ответил на сообщение. «Жду». Сообщение сразу же оказалось прочитано. Скоро Кретов вернулся с двумя стаканчиками кофе и круассанами. Мы перекусили, заставив Шумилова захлебываться слюной, и как-то незаметно приблизилась полночь. «Спрячемся», – предложил Дмитрий, стряхивая крошки с плаща. «А ты давай без глупостей, понял? Мы шутить не намерены». «Понял уже», – отвернулся Игорь. Я спрятался за стеллажом с книгами и на всякий случай призвал Оскара, мысленно велев ему оставаться незаметным. Если поставщик решит сбежать, Феникс остановит его на улице. крет оста за шкафом у двери. Время ползло медленно. Где-то на улице выла собака, а ей вторил поднявшийся ветер. Шумилов сидел за стойкой, надув губы, как обиженный ребенок, и глядел в никуда. Ровно в полночь дверь сдрогнула. Звякнул колокольчик над косяком. Вошел молодой мужчина в потертой кожаной куртке и с объемной спортивной сумкой в руках. «Здорово, Игорь!» – сказал он. Я шагнул из тени, плетение уже пульсировало между пальцами кровавым светом, и сказал «Игорь занят, с тобой поговорим мы». Одной секунды хватило поставщику, чтобы понять – дело нечисто. Он рванул к выходу, но у него на пути вырос кретов. Дуло пистолета уперлось в грудь мужчины. «Куда это ты? Только пришел и сразу уходишь? Это невежливо!» Дмитрий щелкнул замком, запирая дверь. «Давай-ка немного поболтаем». «Игорь, что за дела?» – воскликнул курьер, поднимая руки. «Менты», – коротко ответил Шумилов. «Сука! Почему ты не предупредил?» «Потому что меня самого прижали, придурок!» «Заткнитесь оба!» – велел я, доставая наручники. «Игорь, подойди!» Я приковал торговца к батарее, чтобы не отвлекаться на него, а поставщика мы усадили на стул и тоже сковали руки за спиной. Кретов поставил перед ним сумку и расстегнул молнию. Внутри, обернутые в свинцовую фольгу, лежали артефакты и зелья. Кольца с рунами, напоминающие змеиные глаза, флаконы, с пульсирующей черной жидкостью и другие подобные вещи. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Миша?» – ответил курьер. «Вот что, Миша, предлагаю по-простому», – сказал я. «Ты скажешь, где берешь все это, и на этом наш разговор будет закончен». «А потом что?» «А потом мы все отправимся в кабак». «Будем пить до утра и обниматься», — язвительно произнес Кретов. «Сам как думаешь? Ты арестован, щенок, и отправишься в тюрьму за незаконное распространение артефактов». «За что? Я... Я просто водила!» — заскулил Миша. «Мне платят за доставку!» «Кто платит?» — спросил я. «Не знаю, честно. Звонят, кидают координаты...» Я усилил ауру и одновременно заставил плетение в руке ярко вспыхнуть. Курьер зажмурился и вскрикнул, отворачиваясь. — Либо говоришь по-хорошему, либо вместо отделения мы поедем в лес. — Пообещал Дмитрий. — Ты когда-нибудь копал могилу? — Нет. — Ничего, я тебя научу. — Игорь, что это за психи? — вдруг заорал Миша. — Они точно менты? — Точно, только отмороженные — ответил Шумилов. — Последний шанс, — сказал я, приближая ладонь с плетением к лицу курьера. — Громова! — выдохнул он. — Алиса Громова! Она из конгрегации! Это ее товар! Имя повисло в воздухе, как удар гонга. Кретов дернулся, его кулаки инстинктивно сжались. Я вспомнил, как он упоминал Алису. Она тоже была членом их группы «Искатели судьбы». — Если ты врешь, застрелю тебя прямо сейчас! — Дмитрий приподнял пистолет. Он говорил серьезно. — Клянусь, клянусь, точно она! Но мы только один раз встречались! — Где она? — голос Крятова прозвучал хрипло. — Не знаю. Товар я получаю только через закладки, тайники. Вчера, вчера оставила посылку в Ромашковском лесу. Я вытащил из кармана Миши телефон. В последнем сообщении были координаты, я проверил их. Это действительно было расположено в глубине Ромашковского леса, что на западе от Москвы. Сообщение было отправлено вчера вечером. Надо действовать. Я посмотрел на Дмитрия. Он кивнул и достал телефон. Сейчас вызову наряд, чтобы этих увезли в отделение. Потом официально признаем Алису подозреваемой и получим разрешение на обыск. «Конгрегация?» – коротко спросил я. «Мы с Кретовым наверняка поняли друг друга. Если конгрегация узнает, что мы собираемся провести обыск в доме их члена, то наверняка начнет вставлять палки в колеса». «Если будем действовать быстро, то это не проблема», – ответил Дмитрий. «Я договорюсь с начальником». «Хорошо», – кивнул я. Шумилова и курьера забрали через полчаса. Миша почти плакал, когда его запихивали на заднее сиденье полицейской машины. Игорь не произнес ни слова. Кретов наконец-то дозвонился до начальника, который в такое время наверняка спал. Он коротко объяснил ему ситуацию, и ответный вопли я расслышал, даже стоя в нескольких шагах. «Ты вообще понимаешь, что запросил?» Обыск у члена конгрегации без уведомления их юрслужбы? Понимаю. Кретов стоял по стойке смирно, но в его голосе извинила сталь. Но если мы упустим этот шанс, они смоют все улики. Вспомните дело о чёрных алтарях в Звенигороде. Ты прекрасно знаешь, что они и так на меня давят из-за этих артефактов. Знаю. Поэтому тем более нельзя упускать шанс. Если мы что-нибудь найдем... — А если нет? — перебил начальник. — Беру всю ответственность на себя, — сказал Дмитрий. В трубке воцарилась тишина. Затем я расслышал тяжелый вздох. — Хорошо. Считай, что у тебя есть мое разрешение. Документ я сейчас дома составлю, печать имеется. Но если облажаешься, пеняй на себя. Кретов молча положил трубку и надвинул шляпу на глаза, а затем сказал «Поехали!». Полина уже нашла адрес Громовой, поэтому мы сразу отправились туда. С нами поехала группа оперативников, а направлялись мы на запад Москвы, в один из элитных коттеджных посёлков. Дмитрий попросил меня сесть за руль. Сам упал на пассажирское сиденье и всю дорогу молча смотрел в окно. Я наблюдал, как его челюсть двигается, словно он пережевывает старые обиды. «Ты расстроен, что она в этом замешана?» – спросил я. «Нет, я в ярости!» – рыкнул Кретов. «Что же это получается? Все члены Искатели, кроме меня, пошли по кривой дорожке? Прохор, Стоцкий, теперь и Алиса!» «Похоже, ты вовремя их покинул», – заметил я. Наставник вздохнул и покачал головой. «Если бы все было так просто!» – печально произнес он и замолчал. «А в чем сложность?» Дмитрий снял шляпу, пригладил растрепанные волосы, посмотрел вперед на освещенную фарами дорогу и сказал. «Она была моей любовницей». «Ого!» – вырвалась у меня. «Да, моя жена Ольга тогда только родила дочь. У неё была послеродовая депрессия, мы постоянно ругались. В общем, отдалились друг от друга. А с Алисой мы встречались каждый день. Вместе разрабатывали ритуалы и заклинания. Всё как-то само собой получилось», — пробурчал Кретов. «Видно было, что ему неприятно это вспоминать». Скорее всего, его снедало чувство вины, особенно учитывая, что впоследствии произошло с его супругой. Алиса была рядом, смеялась над моими тупыми шутками, приносила кофе в архив, где я сидел ночами, лишь бы не появляться дома. Он потер горбатую переносицу. «Говорила, что я заслуживаю счастья». «Поверните налево», — скомандовал навигатор. А Дмитрий усмехнулся и продолжил. «Я думал, это просто незначительный роман. Но она...» Он покачал головой. «Хотела, чтобы я ушел из семьи. Предлагала бросить Олю и пожениться. Если бы у нас родился ребенок, впоследствии мы могли бы объединить наш дар. Тогда потомок, возможно, стал бы очень сильным провидцем». Я ничего не ответил, Позволяя наставнику выговориться. То, что он говорил насчёт Дара, было лишь мечтой многих магов. На самом деле, объединение Дара ничего не давало. Если бы всё было так просто, то угасающий баланс можно было бы легко победить с помощью правильных браков. Но нет. В конце концов, я решился с ней порвать. Понял, что жена и дочь мне дороже. Наша ссора с Алисой стала одной из причин, почему я тогда ушел из группы. А с Ольгой мы потом помирились. И у нас все было хорошо. До тех пор, пока она не пропала. Кретов замолчал. Чуть подождав, я сказал. Спасибо, что поделился. Не за что. Вот теперь ты, пожалуй, знаешь все о моей темной стороне. Криво улыбнулся Дмитрий. «Я знаю, что ты победил свою темную сторону и сражаешься за добро», — сказал я. «А ошибки все совершают». «Да, только мои ошибки стоили довольно дорого. Пока что получается, что именно искатели судьбы связаны с появлением теневых странников. Прохор их призвал, а Стоцки и Алиса поддерживают их влияние в нашем мире». «Похоже», — согласился я. Но это значит только то, что у тебя получится исправить свои ошибки. «Да. давайте этими займёмся». Решительно кивнул Дмитрий и надел шляпу обратно. Мы подъехали к воротам, которые перегораживали въезд в нужный нам посёлок. Охрана, увидев наше удостоверение, не стала артачиться и пропустила. Через минуту мы оказались у нужного коттеджа. Он возвышался на фоне ночного неба, как замок из кошмаров. Острые шпили, узкие окна-бойницы, колонны из тёмного мрамора. «Похоже на склеп», — сказал я, сканируя защитные плетения, которыми был окружён дом. Фиолетовые спирали энергии оплетали каждый кирпич. «А защита здесь надёжная». «Плевать на защиту! Мы войдём по закону», — проворчал Дмитрий, выходя из машины. Мы подошли к высоким воротам, за которыми не было видно территорию, и Кретов нажал на кнопку видеозвонка. Камера над воротами повернулась противным жужжанием. Через минуту на экране возник заспанный пожилой мужчина. Дворецкий, надо полагать. — Чем могу помочь? — проскрипел он. — Мы госпоже Громовой, — ответил я. — Госпожа спит, — щурясь в объектив сказал дворецкий. «Разбудите! Скажите, что Дмитрий Кретов приехал!» – вмешался мой наставник. Он поднёс удостоверение к камере. «Это очень срочно!» Мужчина испуганно скинул брови и закивал «Одну минуту, господа!» Ровно через 60 секунд ворота бесшумно отъехали в сторону. Мы вошли внутрь, и я жестами велел оперативникам рассредоточиться. Полицейские рассыпались по территории, сливаясь с тенями. Нельзя было быть уверенным в том, что Алиса не попытается сбежать. Она наверняка не дура и может сложить два и два. Сегодня поставка незаконных артефактов, и вдруг появляется полиция. Любой преступник поймет, что его прижали. Но Громова, похоже, была уверена в своей безнаказанности. Она спокойно ждала нас на пороге, закутанная в шелковый халат цвета крови. «Дима», – протянула она, играя прядью темных с проседью волос. «Не думала, что мы снова когда-нибудь встретимся. Можно было не устраивать весь этот цирк, а просто навестить меня по старой дружбе». «Мы с тобой давно не друзья», – буркнул Кретов и показал ей экран своего телефона. «Вот постановление об обыске». «Бумажную копию пришлем утром, если необходимо. Дело срочное, поэтому у нас чрезвычайные полномочия». Алиса коротко рассмеялась. «Обыск? Что же вы хотите найти?» Она перевела взгляд на меня. «Дайте угадаю. Вы, молодой человек, барон Зорин?» «Рад знакомству», — сухо ответил я. «Не могу сказать того же». Очаровательно улыбнулась Алиса. «Особенно учитывая обстоятельства. Что же, входите, пока я не передумала». В холле пахло розами, свежие букеты которых были расставлены в хрустальных вазах. «Хотите чаю?» – как ни в чем не бывало спросила Громова. «Дима, может быть, ты позволишь своим ребятам заняться делом, а мы с тобой поболтаем наедине?» Она провела пальцем по его плечу. «Вспомним старые деньки». Крятов отбросил ее руку и сказал в рацию. «Заходим и приступаем к обыску. Двое оставайтесь на улице для контроля периметра». «Ты всегда был грубияном», — заметила Алиса. «Но мне это нравилось». «Хватит пытаться вызвать у меня ностальгию», — буркнул Дмитрий. «Мы задержали вашего курьера в лавке Игоря Шумилова», — сказал я. «Если сразу скажете, где храните незаконные артефакты, мы расценим это как содействие». «Ох, нет, содействие — это не по моей части», — вальяжно отмахнулась женщина. «Если сумеете что-то найти, я буду очень удивлена». «То есть спрятано очень хорошо», — с улыбкой уточнил я. Алиса улыбнулась и ничего не ответила. Мы начали обыск с кладовой. Алиса устроилась на бархатном диване, попивая вино из хрустального бокала. «Значит, ты все-таки взял себе ученика?» Поинтересовалась она у Дмитрия. «А ведь говорил, что никогда». «Времена меняются. Достойного человека не грех обучить», — сдержанно ответил тот. «Достойного?» «Я слышала, новый барон Зорин, бастард!» «Как мило!» — с иронией сказал я. «Что еще вы обо мне слышали?» «Что ты очень талантлив, юноша!» Для подозреваемой Алиса держалась очень хорошо. «И кто вам это сказал? Магистр Стоцкий?» — спросил я, глядя Громовой в глаза. «Или сам Артур Олегович?» Алиса рассмеялась и снова предпочла ничего не отвечать. Мы обыскали весь дом сверху донизу, но ничего не смогли найти. Ни обычных тайников, ни магических, хотя артефакты должны были распространять небольшой эфирный фон, или большой, зависело от их силы. Тут я обратил внимание на ростовое зеркало в гостиной. Из-за него исходил легкий эфирный дымок, почти незаметный в общих потоках. Я решительно направился к зеркалу, осмотрел его и нашел крохотную кнопку. Когда я нажал на него, раздался щелчок, и зеркало открылось, будто дверь. За ним находился тайник. На полках такие же кольца с рунами, как были в сумке курьера. Свитки, различные инструменты для изготовления артефактов. Большая часть предметов была недоделана, потому и магический фон был очень слабым. «Вот и оно!» – удовлетворённо кивнул Кретов. «Что теперь скажешь?» «Пока ничего», – тонко улыбнулась Алиса. «Интересно, что бы это значило?» Мы с Дмитрием вытащили всё, что было в тайнике. Последним Дмитрий достал кривой кинжал с угловатой гравировкой на клинке. Когда он взял его в руки, то вдруг задрожал, будто его ударило током. «Всё в порядке?» — спросил я, и наставник покачал головой. — Оля! — вырвалось у него. — Её аура! Отголоски её ауры на этом кинжале! — Что? — я перевёл взгляд на Громову, а в голове всплыли слова из дневника Прохора. — Жертва должна быть чистой, как та женщина, Ольга Кретова. — Это ты! — взревел Кретов, резко разворачиваясь. «Ты её убила, тварь!» Лицо Алисы напряглось, став похожим на мраморную маску. «Может быть. Попробуй докажи!» Кретов с криком отбросил кинжал в сторону. Плетение вспыхнуло вокруг него чёрным смерчем, снесло люстру и разметало мебель по комнате. Громова подскочила, выронив бокал, и поставила перед собой эфирный барьер. «Я бросился между ними», чувствуя, как заклинание наставника обжигает даже сквозь защиту. Он не призывал столько тёмной силы, даже когда мы сражались со странником в больнице. «Приди в себя!» – твёрдо сказал я, ловя бешеный взгляд наставника. «Это провокация!» «Он всегда был вспыльчив», – процедила Алиса. «Помнишь, как ты чуть не сжёг архив конгрегации из-за...» «Заткнись!» – проорал Дмитрий. «Что ты сделала с моей женой? Говори, или я убью тебя!» «Наставник!» — со сталью в голосе произнес я. «Успокойся, мы не должны так поступать!» Не сразу, но Кретов прислушался ко мне. Он развеял плетенье и тяжело вздохнул, стискивая кулаки. «Ты прав», — сказал он. «Доставим ее в отделение, там она все расскажет». Внезапно дверь распахнулась. Оперативник сбежал, размахивая папкой. Его лицо было белее бумаги. «Барон Зорин, вы должны это видеть!» – прокричал он. Я подошел и заглянул в папку. Внутри были подписаны кровью соглашения между «Детьми бездны» и «Дмитрием Кретовым». Его почерк, его личная печать. «Что там?» – буркнул Дмитрий. Я посмотрел на него, не зная, что ответить. Оперативник тем временем достал наручники и произнес. Простите, Дмитрий Анатольевич, но вы арестованы. Глава 19 Кретов на секунду замер в полном шоке, а затем рванул к оперативнику. Ты умом тронулся? Что значит я арестован? Оперативник отступил, хватаясь за табельное оружие. Я остановил Дмитрия, положив ему руку на плечо. «Прости, наставник, но эти бумаги...» «Покажи ему», — глянув на полицейского, велел я. «Нужно в этом разобраться. Уверен, твою невиновность быстро докажут». Мы, полицейские, обязаны были действовать согласно законам Российской империи. Они гласили, что в таком случае подозреваемого обязательно нужно задержать до выяснения обстоятельств. Оперативник, сглотнув, приподнял документы, чтобы Кретов мог их прочитать. Алиса, глядя на то, как сползает лицо Дмитрия, звонко рассмеялась. «Это же бред!» – рявкнул он. «Зорин, ты что, правда веришь, что я мог связаться с хищником?» «Нет», – твердо ответил я. «Но такие доказательства нельзя игнорировать. Мы должны все сделать по закону». «Если бы здесь не было других членов полиции, мы могли бы разобраться самостоятельно, но при таком количестве свидетелей это было невозможно». «Это подстава!» – прорычал Кретов. «Они знали, что мы придём. Всё было спланировано!» «Я ничего не ответил, потому что Громова с улыбкой смотрела на нас, но внутренне был согласен с наставником на все сто. Она ещё ответит за свои действия». «Пожалуйста, не сопротивляйся», – попросил я, – «сдай оружие». «Сам знаешь, что я без оружия на способен», – взглянув на меня из-под лоб, пробурчал Дмитрий. Это было очевидно, но согласно инструкции пистолет следовало изъять. Она не отличалась как для магов, так и для обычных сотрудников полиции, нарушивших закон. Предписание по аресту своих было одно на всех. Я кивнул и снял с пояса специальные наручники для провидцев. Те, что блокировали течение эфира в теле. Изначально планировал надеть их на Алису, но всё пошло не по плану. Кстати, про наручники в предписании ничего сказано не было. Но если бы я надел на него обычные, меня бы начали подозревать в сговоре. А я планировал разобраться и помочь наставнику. Кретов мотнул головой. Медленно вытащил пистолет из кобуры и отдал мне. Браслеты звонко щелкнули на его сухих запястьях. Он стиснул зубы и согнулся, как будто ему врезали под дых. «Надеюсь, ты никогда подобного не испытаешь, Григорий», – прохрипел он. «Ощущения такие, будто ты наполовину умер». «Вот ты и доигрался, Димочка», – снова рассмеялась Алиса. «Ну что?» «Каково это, из полицейского стать преступником?» Она ликовала, но ничего, это долго не продлится. «Терпимо. Особенно учитывая, что я не преступник, а вот ты – другое дело!» Кретов мрачно усмехнулся. «Арестуй ее!» – приказал я оперативнику, кивнув в сторону Громовой. Она, продолжая улыбаться, протянула руки, чтобы полицейский смог надеть наручники. «Какой ты симпатичный!» – промурлыкала она, заставив молодого сержанта покраснеть. «Женат?» «Нет», – смущенно ответил оперативник. «Это хорошо. Может, навестишь меня в камере?» С этими словами от Тауры Громовой отделилась тоненькая ниточка, которая обвила шею полицейского. «Не разговаривай с ней!» – рявкнул Кретов. «А ты, Алиса, хоть бы постеснялась!» «Мы же видим, что ты творишь!» «Ну и что?» – усмехнулась она. Оперативник застегнул наручники у нее на запястьях, и Громова тут же покачнулась, едва не упав. Ее лицо побледнело, а красота будто разом увяла. Она была младше Дмитрия, но до этого она не выглядела на свой возраст. Похоже, аура слегка маскировала ее истинный облик. Пока оперативники собирали найденные в тайнике за зеркалом артефакты, я перелистывал документы. Каждая подпись – точная копия. Даже волнистая закорючка на букве «К». Кто бы ни подделал эти контракты между моим наставником и детьми бездны, он как следует постарался. Даже следы ауры Дмитрия были. Впрочем, не думаю, что конгрегации составило бы большого труда найти бумаги которых касался в своё время кретов, когда он был их полноценным членом, да и потом время от времени сотрудничал по полицейской линии, наверняка подписывал какие-нибудь документы. Машины тронулись на рассвете. В окне ползли грязно-розовые полосы зари, перечёркнутые рваными тучами. Крето сидел на заднем сиденье, рядом с оперативником, мрачно глядя в боковое стекло. Звонили по линии Пробурчал он. «Пусть летит в отделение и достанет из сейфа мои записи. Там будет алиби». «Уже звоню», — ответил я, сжимая в руке телефон. Полина ответила почти сразу. «Доброе утро», — раздался её сонный голос, в котором слышалась улыбка. «Доброе». Я тоже невольно улыбнулся. «Не поверишь, как я рад тебя слышать, но звоню с печальными новостями». «Что случилось?» – насторожилась она. Кретова арестовали. Полина ошарашенно замолчала, а затем грязно выругалась и сказала. «Я так и думала, что ко...» «Они что-нибудь сделают!» «Мы тоже так думаем», – согласился я. «Поезжай в отделение немедленно!» Дмитрий попросил найти записи от прошлого июля у него в сейфе. «Хорошо», – коротко ответила Реутова и спросила. «Ты в порядке?» «Да, мы с этим разберёмся». Как раз, когда мы подъехали к отделению, у крыльца остановилось такси, и из него вышла Полина. Несмотря на спешку, она выглядела, как всегда, безупречно. Отглаженная форма, аккуратно убранные в хвост волосы. При виде меня она улыбнулась, но когда заметила кретова в наручниках, то улыбка сразу пропала с её лица. «Дмитрий Анатольевич, как вы?» спросила она, подойдя. «Всё чудесно, Полина. Может, в камере я наконец-то смогу немного отдохнуть?» Он невесело усмехнулся, а затем наклонился к девушке и прошептал. «Синяя папка в моём сейфе, на нижней полке. Там документы от прошлого июля, сама всё поймёшь». Реутова молча кивнула, и Дмитрия завели в отделение. Следом из оперативной машины вывели Алису. Заметив нас с Полиной, она протянула. «О, я вижу, у вас здесь служебный роман!» а «Это ещё кто такая?» Реутова презрительно оглядела женщину. «Подозреваемая Алиса Громова, член конгрегации правитцев», ответил я. «У нас с Дмитрием сегодня была весёлая ночка. Сейчас всё расскажу. Иди в правитческий отдел, я сейчас». «Куда ты?» спросила Полина, когда я уже начал идти. «Как куда?» – я на ходу развёл руками. «За обязательным кофе, конечно!» Пока Дмитрия оформляли, у меня было лишних пятнадцать минут. Когда я вернулся с двумя картонными стаканчиками в руках, то застал Полину, наполовину залезшую в большой железный сейф у стены. Она вылезла и сдула с лица выбившуюся прядку. «Нашла что-нибудь?» – спросил я. «Да, вот та самая синяя папка». В то время, когда якобы была подписана часть этих договоров, Реутова кивнула на обличающие документы. «Дмитрий Анатольевич был в Новосибирске». «Прекрасно. Тогда идём к начальнику», – сказал я. Начальник отделения, майор Гордеев, встретил нас с мрачным лицом. Видно, ему уже доложили обо всём случившемся. «Я так и знал, что это всё плохо закончится», – проговорил он. «Не надо было давать вам разрешение на обыск». Неподалеку от начальника витал слабенький эфемер страха. Судя по всему, майор боялся скорее за свою карьеру, чем за судьбу Кретова. «Зато мы обнаружили незаконные артефакты», — ответил я. «Через Громову сможем продолжить развивать расследование». «Сомневаюсь, ой, сомневаюсь», — Гордеев покачал головой я же понимаю что конгрегация провидцев не бросит одного из своих. Мне уже звонили. Он кивнул на стационарный телефон на столе. Требует передать дело им. А что насчет Дмитрия? Майор вздохнул и сел за стол, оттянув воротник рубашки. Я бы рад помочь, но эти документы... Он толкнул по столу папки, которые мы с Полиной принесли. Слишком серьезные улики. Подпись Кретова, даже если подделали, то подделали изумительно. Я не удивлюсь, если кровь тоже его, и есть какие-нибудь магические следы. Что скажешь, Зорин? Следы есть, честно ответил я. Но это всё равно может быть подстава. Я был в этом уверен. Да. Начальник покачал головой. Полина вдруг вскипела. Там же явные нестыковки. В прошлом июле он... Начала она. «Да знаю я!» Гордеев стукнул кулаком по столу, перебивая Полину. «Но пока вы не принесете железные доказательства, мои руки связаны. Достаньте их, прошу вас. Конгрегация и так на меня давит, и Диму я не хочу терять. Тем более не хочу, чтобы он отправился в тюрьму по ложному обвинению. Если сядет, то в его-то возрасте уже вряд ли выйдет». «Мы найдем доказательства» уверенно произнёс я, и мы с Реутовой вышли из кабинета. Кретов сидел в камере временного содержания, глядя на ползущие по стене тени от решётки. Когда мы подошли, Дмитрий коротко взглянул на нас и вновь вернулся к созерцанию теней. «Нашли папку?» – спросил он. «Нашли», – ответил я. «Но Гордеев говорит этого недостаточно». «А конгрегации уже шевелятся». Добавила Полина. «Кто бы сомневался!» Фыркнул Кретов. «У них все было готово заранее. Можете не сомневаться. Дивов, сука!» «Мы тебя вытащим!» Пообещал я. «И очень скоро!» «Я не сомневаюсь в тебе, Григорий. Вот только наши враги тоже не будут сидеть сложа руки. Не удивлюсь, если меня решат прикончить, пока я в наручниках!» Он приподнял руки... Цепочка коротко звякнула. Начальник отделения распорядился, чтобы наручники с него не снимали. Наверняка опасался, что Кретов может сбежать. «Мы этого не допустим», – заявила Полина. «Попрошу оперативников, чтобы охраняли тебя круглосуточно». «Попроси», – отрешенно ответил Дмитрий. «Только если конгрегация всерьез решится это сделать, вряд ли они смогут помешать». На этой невеселой ноте мы расстались. Реутова ушла в свой кабинет искать информацию, которая сможет помочь оправдать Кретова. А мне, как единственному оставшемуся в отделении правицу пришлось заняться текучкой. Съездил на вызов по поводу странных звуков и запахов в старом здании. Оказалось, канализационная труба в стене лопнула, и попадающий в нее воздух вызывал страшный заунывный вой а думали, что злой дух поселился. Затем пришлось изгнать настоящего духа, который выбрал детскую песочницу в парке местом своего обитания. Всё это время я не переставал думать о настоящих делах. Держал руку на пульсе, постоянно созваниваясь с Полиной, а также попросил о помощи знакомых провидцев из центрального отделения. Они пообещали сделать всё возможное. Уже ближе к вечеру я вернулся в отделение, и Полина тут же нашла меня. «Гриша, всё плохо!» Её голос звучал на самом деле обеспокоенно. «Что случилось?» Тут же спросил я. Юридический отдел конгрегации подкидывает дополнительные улики против Дмитрия. Какие-то фотографии с сектантами, на которых точно не разберёшь, он это или нет. Другие документы и так далее. Уроды! рыкнул я, даже не стесняются. «А чего им стесняться могугущественная организация Алису пытаются вытащить, спросил я. еще бы к нам уже приезжал адвокат, подали прошение в прокуратуру и так далее. хмуро кивнула риэлва. «Понятно. что ж тогда я сам съезжу в конгрегацию и поговорю с великим магистром. Ты уверен, полина взяла меня за руку. Это может быть опасно. Не беспокойся. Дивов не посмеет ничего мне сделать. Я поцеловал ее в щеку и отправился на парковку. Когда я припарковался у здания конгрегации, пошел дождь. В этот раз даже настоящий ливень. Черные тучи полностью покрыли небо. Гром грохотал так, что стекла в машине дрожали. Взглянул наверх. На короткий миг мне показалось, будто я заметил в вышине огромную крылатую тень, но я моргнул, и все исчезло. В последнее время погода становилась все мрачнее, будто отражая напряжение, царящее в Москве. Ведь количество умирающих от проклятия людей продолжало увеличиваться, это не могло остаться незамеченным. Публикации в СМИ правительство блокировало, но вот в социальных сетях постепенно начинала разрастаться паника. А конгрегация вместо того, чтобы помогать нам, ставит палки в колеса. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать. Это значит, эпидемия по какой-то причине им выгодна. Либо, что вполне вероятно, они как-то с ней связаны. Когда я подошел к крыльцу, то увидел спускающегося по ступенькам великого магистра. Дивов был одет в дорогой костюм, а рядом с ним шагал охранник, придерживая зонт. Великий магистр скользнул по мне взглядом и даже не притормозил. Пришлось пойти ему на и встать между ним и ожидающим автомобилем. «Отойдите», – угрожающе произнес водитель, чуть приоткрыв окно. «Лучше не вмешивайся» посоветовал я, усиливая ауру. Мужчина еле заметно вздрогнул и потянулся за пазуху. Я тоже сдвинул полупальто, показывая кобуру. «Полиция! Закрой окно и сделай вид, что тебя здесь нет!» Его рука остановилась. Несколько секунд мы таранили друг друга взглядом, а затем подошёл Дивов и со вздохом спросил. «Чем могу помочь, Григорий Александрович?» «Нужно поговорить наедине», – поворачиваясь к нему, ответил я. Артур Олегович шевельнул подбородком. Охранник передал ему зонт, а сам сел в машину. «Слушаю», – сказал Дивов. «Прекратите топить Кретова», – сказал я, шагнув вплотную к нему. «Или вы думаете, мы не видим, что происходит? Ваш Воронов такое устроил на Урале, что сомнений не осталось». А что устроил Воронов?» – «Как ни в чём не бывало», – спросил Великий Магистр. «Я слышал, сектанты сами бросались под пули». «Вы знаете, о чём я. Ваши люди пытались уничтожить все вещественные доказательства. Мы с Кретовым рисковали жизнью, чтобы вытащить их из горящего дома. Затем вы пытались их у нас забрать. Но в итоге это всё равно привело нас к Алисе Громовой». Артур Олегович раздраженно цокнул языком и сказал. «Госпожа Громова не виновна, барон. Артефакты, которые вы нашли, законные, и скоро наши юристы это докажут». «Вы это спланировали, можете не пытаться отрицать», – с нажимом произнес я. «Когда вы поняли, что артефакты секты вернуть не удастся, вы подготовили подставу для Кретова. И будьте уверены, что не останетесь безнаказанным». «Осторожней, молодой человек!» Рядом с Дивовым на миг появился эфемер гнева, а его аура расширилась, на миг перекрыв мне дыхание. «Думайте, кого и в чем обвиняете!» «Я прекрасно все понимаю!» «Скажите вот что! Как вы лично связаны с искателями судьбы?» «Впервые слышу! Кто это?» Он сделал вид, что ничего не понимает. «Перестаньте!» Ваш заместитель Стоцкий был одним из них. Группа связана с появлением теневых странников. Артур Олегович оскалился и чуть наклонил голову. «Знаете, что общего между вами и тараканом?» — спросил он. «Вы оба лезете туда, куда не просят. А вашего наставника сожрут его же демоны». «Интересно, а насколько голодны ваши демоны?» — поинтересовался я. Дивов усмехнулся и прошел мимо меня. Сложив зонт, он сел в машину, и она тут же уехала. Злобно взглянув ему вслед, я поднял воротник пальто и направился на парковку. Но не успел повернуть за угол, как ощутил на себе чей-то взгляд. Притормозив на мгновение, я убедился, что мне не показалось. Ясно чувствовать обращенное на себя внимание было одним из навыков провидца. Мысленно призвал Оскара приказав ему оставаться в невидимой форме и узнать, кто за мной следит. А затем медленно направился к автомобилю. «Какой-то паренек!» – через минуту раздался в голове голос Феникса. «Следует за тобой!» Я кивнул и вместо того, чтобы направиться к машине, пошел в другую сторону. Парень следовал за мной. «Неужто Великий Магистр догадывался, что я приеду?» и специального дораспоряжения о слежке. Может быть. Но неужели у него не нашлось лучшего следопыта? Этот юноша вообще не умеет скрываться. Я повернул в переулок и прижался к стене. Хотел поставить эфирную ловушку, но передумал. Вполне вероятно, что за мной следит провидец. Так что вместо ловушки я просто приготовил пистолет. Сквозь шум дождя послышались медленные шаги. Затем из угла выглянул блондин в капюшоне, с которого ручьями стекала дождевая вода. Он даже не успел испугаться, когда я схватил его за шиворот и припечатал к стене. Ствол уперся ему в подбородок, и я щелкнул предохранителем. — Привет! Ты о чем-то хотел поговорить? — Простите, господин барон, я ничего такого не собирался сделать! — залепетал парень, поднимая руки. — Меня Кирилл зовут. «Не могу сказать, что раз знакомству. Зачем ты следил за мной?» «У меня есть важная информация», — громко сглотнул Кирилл. «Насчет вашего дела. Я узнал кое-что про теневых странников и искателей судьбы». Глава двадцатая Парень оказался безобидным, но я не собирался так просто ему доверять, особенно учитывая, что группу искателей знала очень мало людей. По большей части лишь те, кто входил в эту самую группу. Тоже и со странниками. Их существование до сих пор секрет даже для большинства правитцев. Поэтому такая осведомленность Кирилла лишь вызвала во мне подозрение. «Кто тебя прислал?» Напрямую спросил я, надавливая дулом пистолета на его грудь. «Никто, я сам!» Уверенно заявил он. Эфемеры лжи не появились. Но Кирилл был правитцем его вполне могли научить технике контроля эмоций. Хотя это вряд ли, учитывая, сколько эфемера страха кружится сейчас рядом с ним, нельзя научить отгонять лишь одних эфемеров. «Я тебе не верю», — тем не менее сказал я. «Господин барон, честное слово», — пролепетал юноша, — «меня никто не посылал». «Тогда зачем ты следил за мной, а не просто подошел?» Не хотел, чтобы нас видели вместе. Кирилл громко сглотнул. Думаю, это опасно. Меня и так уже подозревают. В чем? Спросил я. Эта встреча и последующий разговор казались мне чересчур странными. Сам толком не знаю, но за мной следует охрана конгрегации. Я недавно был в архиве, и они с фонарями меня там искали. Думали, что я зашел в запретную секцию. То есть я и зашел... Но вовремя сумел выйти и сделать вид, что искал обычную книгу. На одном дыхании выдал Кирилл. Тут я вспомнил, что когда читал о драконах, охрана действительно искала какого-то стажера. Судя по всему, именно этого. В тот раз я был замаскирован и вошел под чужим пропуском. Никто не узнал, что я был в архиве. Значит, можно сделать вывод, что парень не врет. Я убрал пистолет в кобуру. И Кирилл облегчённо вздохнул. «Спасибо, ваше благородие!» – проговорил он. «Не за что», – ответил я. «Теперь скажи, откуда ты вообще знаешь про искателей судьбы?» «С чего бы начать?» – юноша нервно поправил куртку. «Формально, я ученик магистра Стоцкого». «А вот это уже очень интересная информация». «Формально?» – уточнил я. «Ну?» «Как бы да! Когда я вступил в конгрегацию, то подписал договор. Магистр обещал меня учить, но в итоге я выполняю множество ненужных поручений, участвую в экспериментах, и никто меня особо-то не учит», – грустно закончил парень. «Самому приходится учиться!» Я промолчал. Видимо, Кирилл подписал такую же бумагу, какую Стоцкий предлагал мне сразу после инициации. Хорошо, что у меня хватило ума прочитать документ и не подписывать его. Стоящий передо мной сейчас юноша оказался не столь разборчив, вот и результат. Наверняка он так жаждал стать магом, что и не предполагал наличие другого варианта, что на конгрегации свет клином не сошелся и есть другие пути получения знаний. Дождь усилился, превращая переулок в мутную реку. Парень дрожал, не от холода. Его зрачки сузились в точке, как у загнанного в угол зверька «Ненавижу их!» – выдохнул он, сжимая кулаки. «Стоцкий заставил провести один ритуал!» «Говорил, это пойдет мне на пользу!» Кирилл рванул в воротник, показав шрам в виде руны на шее. «А теперь я чувствую, как он тянет из меня силу каждую ночь!» «Сочувствую», – искренне сказал я. Проведение подобных ритуалов над стажёрами конгрегации уже явно выходит за всякие рамки. Я в очередной раз порадовался, что не стал подписывать тот контракт. Полагаю, что изучение моего таланта в итоге могло вылиться в нечто подобное. Кирилл кивнул, вытирая лицо рукавом. Я хотел всё бросить и сбежать, но они взяли образец крови, грозятся найти через симпатическую связь. Он нервно облизал потрескавшиеся губы, но потом решил, что лучше отомщу, стал искать компромат на Стоцкого, а поскольку я, да юра его ученик, смог получить доступ к секретным записям, оттуда-то и узнал про искателей судьбы и теневых странников. «Что именно узнал?» – спросил я. Только за одно обращение с новичками мне захотелось напрочь растоптать конгрегацию. Но я старался не показывать своего гнева и продолжал говорить спокойно. Про то, как сложилась судьба группы после изгнания Прохора. Стоцкий и Громова принесли все наработки искателей великому магистру. Или он заставил их принести. В любом случае, если верить записям, он велел им продолжать свои темные эксперименты. Но страницы о целях исследований он сделал рубящий жест рукой. «Вырваны! Будто кто-то опередил меня!» Немного помолчав, парень добавил. «Больше я не смог найти никаких деталей. Это поможет вам как-нибудь?» С надеждой спросил Кирилл. Судя по взгляду и разговору, этот парень правда жаждал изменить систему конгрегации к лучшему и уничтожить зло. По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Возможно», – уклончиво ответил я. «У тебя есть фотографии или копии этих записей?» «Нет, конечно. В секретный архив с телефоном не войдешь. На входе и на выходе обыскивают с ног до головы. И магическая защита сильная». А вот меня так досконально не обыскивали. Но об этом я промолчал. «То, что ты нашел, может помочь раскрыть большое преступление», — сказал я. «Ты же понимаешь, что происходящая эпидемия проклятий Связано с теневыми. Я так и подумал. Тебе нужно найти ещё что-нибудь. Доказательства. И тогда, будь уверен, я помогу тебе избавиться от этого. Я указал на шею парня. Он смахнул с лица дождевую воду и решительно кивнул. «Хорошо, господин. Я что-нибудь найду. Постараюсь, по крайней мере». Пообещал Кирилл. «Запиши мой номер». Только под каким-нибудь вымышленным именем. Не звони мне из конгрегации. И вообще, будь осторожен. Если что-нибудь найдешь, сообщи. Как скажете?» Мы обменялись номерами, а затем разошлись в разные стороны. Несмотря на ливень, я не стал предлагать Кириллу подвести его. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Да и время покажет, был ли он на самом деле со мной честен. Или это лишь хорошая актёрская игра, которую заказала конгрегация? В отделение я решил не ехать. Рабочий день закончился, и Полина сказала, что уже собирается домой. Никакой важной информации, к сожалению, ей найти не удалось. Так что я тоже вернулся к себе. Дом встретил меня тишиной. Константин был в городе. Анастасия и тётя Варвара о чём-то болтали у камина, и я не стал им мешать. Только взглянул на ауры, чтобы убедиться, пока всё в порядке. Но это пока. Кто знает, в какой момент теневым странникам захочется нанести удар. Созданные кретовым амулеты вряд ли долго выдержат. Я отправился в комнату Сергея. Святослав сидел у кровати своего сына, сгорбившись и не отрывая глаз от Сергея. Он обернулся на скрип двери и поднялся, увидев меня. «Здорово, Гриха!» – с тоской в голосе поприветствовал он. «Привет!» – я пожал отчиму руку и молча сел рядом. Стазисный кокон брата был в полном порядке. Проклятие было заморожено, но я видел, что кокон уже начал распадаться. Как и сказал Дмитрий, пара недель – это максимум, что у нас есть. «Есть какие-нибудь новости?» – спросил Слава. «Пока нет. Я провёл рукой над плетением, проверяя его более тщательно. Серебряные нити защиты пульсировали ровно. Но эпидемия продолжается. Слышал, буркнул Святослав. Говорят, уже сотни людей мертвы. Преувеличивают. Десятки, да, но не сотни. Хотя, как знать, я давно не смотрел статистику, а Полина только сегодня говорила, что смертность резко увеличилась. И будет увеличиваться дальше, раз обрывки аур погибших заразны. Чем больше будет умирать людей, тем быстрее будут появляться новые зараженные. И единственное, как я могу на это повлиять, уничтожить источник заразы, то есть теневых странников, а также тех, кто им помогает. Теперь уже почти нет сомнений, что в этом замешаны Дивов истоцкий Святослав горько вздохнул, потрогав руку Сергея. «Холодная», — сказал он. «Температура тела понижена, все в норме. Если хочешь, можешь принести сюда медицинское оборудование», — предложил я. «Но я и без него вижу, что Сережа в порядке». «Насколько это возможно, конечно». «Раз видишь, то не надо никакого оборудования. Я тебе верю. Так кажется, что он просто спит. А если будут всякие медицинские штуки стоять?» «То он как будто уже умирает», — сказал Слава. Даже во время алкогольной зависимости я не видел его настолько разбитым. «Хорошо», — договорились. Я взглянул на экран телефона. «Время ужинать. Ты идёшь?» «Нет, я перекусил», — мотнул головой отчим. «Посижу пока здесь». Когда я покидал комнату, вошла тётя Варвара с двумя чашками чая. «Надо же!» – принесла сама, не стала просить слуг. «Здравствуй, Григорий!» – Варвара Николаевна чуть смутилась. «Ты голоден? Сегодня у нас простой ужин. Гречневая каша с грибами и пожарские котлеты. Мне такое нравится!» – чуть улыбнулся я. «Спасибо!» Я спустился в столовую и попросил слугу подать мне ужин. Когда принесли поднос, в комнате запахло детством. Гречневая каша со сливочным маслом и грибами, маринованные огурцы из погреба, сочнейшие котлеты. Ел с удовольствием, но при этом машинально проверял сигнальные чары на окнах. Всё было спокойно снаружи, но в душе меня не отпускала тревога за родных. Я знал, что справлюсь, но справятся ли они, если теневые решат активировать проклятие? Когда я покончил с ужином, Ливень прекратился, и я решил отправиться проверить периметр. Сад окутал меня запахом мокрой сирени. Рука скользнула по холодному камню обелиска с фамильным гербом. Я так сроднился с этим поместьем, что мысль о новом вторжении странников вызывала дикую ярость. Кровь кипела уже от осознания того факта, что они смогли прорваться и заразить проклятиями мою семью. Защита была в порядке. Я на всякий случай укрепил некоторые узлы, затем с чистой совестью отправился домой. Как раз тогда мне и позвонила Полина. Голос её звучал сдавленно. «Громову выпустили под подписку о невыезде. Мне только что звонил майор Гордеев». Я сжал телефон в руке так сильно, что он затрещел. «На каком основании?» – спросил я. «Конгрегация надавила. Диво